Но в гильдии вправду были люди, которые могут придумать такие особые странные настройки. Один из таких людей был Табулос Марагдина, создатель альбеда Да, он был без ума диссонансов персонажа. Но тем не менее... Но тем не менее, не слишком ли далеко он зашел? Каждый НИП, созданный членами гильдии, был частью наследия гильдии. На Мамонгу навалилось уныние. ведь альбеда «Первая среди НИП обладает такими настройками». А «Правильно ли видоизменять НИП, которого с любовью создался гильдиец?» Немного поразмыслив, Мамонга принял решение. «Давай-то изменим». «Сейчас с оружием гильдии в руках он был настоящим гильдмастером. Ничего не станется, если он воспользуется своей властью». Придя к необоснованной логике, что он должен исправлять ошибки других членов гильдии, Мамонго перестал колебаться. Он протянул руку, которая держал посох. Обычно, чтобы изменить настройки, пришлось бы использовать инструментарий, но поскольку сейчас он пользовался привилегиями гильдмастера, то мог получить прямой доступ. При помощи консоли он тут же стёр предложение. «Вот и хорошо». Сказал Мамонго, глядя на пустое место в настройках Альбедо. «Наверное, сюда следует что-то добавить». «Но это ведь нелепо». Высмеяв возникшую в голове мысль, он напечатал на клавиатуре консоли единственное предложение. также она влюблена в Мамонго». «Как-то это неловко». Закрыв лицо руками, Мамонго сильно смутился. «Будто запрограммировать идеальную подружку». Сперва он подумывал это переписать, но решил, что ничего дурного не случится. Сегодня ведь игра закончится, а чувство смущения вскоре уйдет. В конце концов, часть, которую он удалил, и часть, которую добавил, были почти одной и той же длины. Если бы осталось пустое место, Мамонго почувствовал бы себе виноватым. Сидя на троне, смущенный и слегка удовлетворенный, Мамонго осмотрелся вокруг и заметил, что Себастьян и Горничные стоят неподвижно. Они тут собрались все вместе, но все равно он чувствовал какую-то пустоту. Думаю, там есть такая команда. Мамонго вспомнил команду, которую раньше никогда не использовал. Он протянул руку и медленно опустил ее вниз. На колени. Альбеда, Себастьян и Плеяды одновременно преклонили колени. Вот теперь все было готово. Мамонга поднял левую руку и посмотрел на голографические часы. 23.55.48. Как раз вовремя для последних мгновений. Наверное, снаружи гильд-мастера уже начали трансляцию и запуск фейерверков. Но сидя тут в полной изоляции от внешнего мира, придаваясь воспоминаниям, Мамонга не мог этого знать. Он откинулся на троне и медленно поднял голову чтобы посмотреть на потолок. Учитывая славу этой базы, уничтожившей великие экспедиционные силы, Мамонго подумал, что, быть может, в последний день игры некоторые игроки попытаются вторгнуться в Назарик. Он ждал, чтобы, как гильдмастер, принять последний вызов. Хотя он послал письма своим старым компаньонам, почти никто не пришел. Он ждал. Чтобы как гильдмастер в последний раз поприветствовать своих товарищей. Теперь мы уже пережиток прошлого. В сердце подумал Мамонга. Гильдия сейчас лишь пустая оболочка. Но все же они прекрасно провели время. Он посмотрел на свисающие с потолка огромные флаги. Всего их было 41, По одному для каждого члена гильдии. Каждый с собственным рисунком. Мамонго поднял свой лишённый кожи палец и указал на один из флагов. Я. Затем указал на флаг, висевший рядом. Этот принадлежал одному из сильнейших игроков Айнс алгуун Нет, всего Игдрасиля. Основатель гильдии и тот, кто когда-то собрал первую девятку. Точь Ми. Затем указал на флаг человека, который в реальном мире был профессор университета и также один из старейших в Айнс-Уалгуун. Си-Дзю-Тэн-Судзаку. Палец задвигался быстрее, указывая на флаг одной из трёх девушек Айнс-Уалгуун. Анкара-Мотти-Мотти. Мамонга ровно читал имена владельцев флагов. херахера хера Перорантина. Боку-Боку-Чагама. Табулос-Магардина. Воин-Таками-Кадзути. Вориэбл-Талисман. гензира Вспомнить имена сорока компаньонов было не так уж и трудно. Имена друзей глубоко в нем отпечатались. Мамонго у стола откинулся на трон. Да, было по-настоящему весело. Каждый месяц Мамонго тратил почти одну треть зарплаты на игровые покупки. Не то чтобы у него были особенно высокие доходы. Просто у него не было других интересов. Так что он тратил почти все деньги на Игдрасиль. В игре была система, где игроки могли заплатить за участие в лотерее и выиграть редкий предмет. Большинство денег Мамонго тратил на это. После многих расходов ему удалось заполучить множество редкостей. Но когда он услышал, что один из членов гильдии выиграл лотерею, используя лишь деньги на обед, Мамонго позеленел от зависти. Поскольку каждый член Айнс Уол был работающим членом общества, Все тратили деньги на игру. Но Мамонга был в собственной лиге. Так сильно он к этому пристрастился. Ходить на приключения было интересно, но забавнее всего было свободно бродить с друзьями. Для Мамонги, у которого в реальном мире не было друзей и никого не осталось из семьи, воспоминания о том, как он проводил время с друзьями в айнс Алгуун, были всем. И сегодня эта гильдия исчезнет. С полным неверия и разочарования сердцем он покрепче жал посох. Мамонга был всего лишь обычным человеком. У него не было ни денег, ни связей, чтобы предотвратить конец игры. Ему оставалось лишь молча ждать, как истекает время для всех игроков сервера. Голографические часы показывали 23.57. С сервера закроется в полночь. Время бежит. Виртуальный мир закончится... И я вернусь к своей повседневной жизни. Это очевидно. А люди не могут жить в виртуальном мире. А рано или поздно всем приходится уходить. Завтра вставать в 4 утра. Нужно лечь сразу, как выключится сервер. Чтобы мне это завтра не повлияло на работу. 23, 59, 35, 36, 37. Мамонго медленно считал секунды. 23, 59, 48. Сорок Пятьдесят. Мамонга закрыл глаза. Двадцать три пятьдесят девять. Пятьдесят восемь. Пятьдесят девять. Часы отсчитывали последние секунды. Он ждал конца этого фантастического мира. И последующего принудительного выхода. Ноль 1 Ноль ноль. Три. А? Мамонга открыл глаза. Он не вернулся в свою комнату. Он все еще сидел в тронном зале в Игдрасиле. Что происходит? Время было верным. Сейчас его должны принудительно выкинуть из системы, а сервер отключить. 0 38 Уже прошло анонсированное время. И если только не произошла системная ошибка, было невозможно тут находиться. Мамонго в недоумении осмотрелся, ища объяснения. Они отложили закрытие, Или решили отложить конец конца, потому что не смогли отключить сервер. В голову пришли различные объяснения, но ни одно из них не было похоже на правду. Наиболее вероятным представлялась задержка выключения сервера в связи с ошибкой в системе. В таком случае геи-мастера уже сделали бы объявление. Мамонго поспешно попытался найти любые новости о закрытии в канале чата. Но вдруг остановился. Не было интерфейса. «Что за...» Хотя Мамонго оказался в замешательстве и почувствовал тревогу, его также немного удивило своё спокойствие. Он перепробовал все функции игры. Принудительный доступ к системе, чат, вызов гейммастера, выход из системы и так далее. Ничего не работало. Было такое чувство, что его полностью убрали из системы. «Что, чёрт возьми, произошло?» Сердитый окрик эхом прошелся по тронному залу. Что бы такое случилось в последний день, когда все должно было закончиться? Разработчики всех обманули? Мамонга был в ярости. Он почувствовал разочарование от невозможности встретить славный конец. Как правило, не должно было быть никакого ответа. Однако... «Все в порядке, владыка Мамонга!» Мамонга впервые услышал этот сладкий женский голос. Он был потрясён, но все равно начал искать источник голоса. Когда понял, кто это, потерял дар речи. Ответил ему Нип. Это была Альбеда.